Эпилог Когда мы, беженцы, обосновались в Берлине, я каждый день читал новости с Родины, надеялся узнать о Марине хоть что-нибудь. Она взорвала стену, как и обещала, и этот взрыв стал в некотором роде ее лебединой песней, перерождением графта. На месте взрыва она оставила граффити, то самое геральдическое сердце, похожее на фрагмент витража. Она продолжила дело Саши, только теперь в качестве материала для своего искусства использовала Не пенолатекс и не силикон, а взрывчатку. Не знаю, где и когда она научилась всему этому. Скорее всего, у нее были еще какие-то друзья и увлечения, о которых она умолчала, когда под запись рассказывала мне свою историю. Потому что я почти уверен, что все, что она натворила потом, невозможно сделать в одиночку и без специальной подготовки. Ее работы становились все более жестокими и странными. Сперва они выглядели просто как вандализм, опасная игра, Одним из самых известных перформансов нового графта стала серия работ под названием «Сломаем четвертую стену». У здания полицейского участка в южном районе Москвы ночью отвалилась стена. Я видел сообщение об этом в новостях. Зрелище впечатляющее. Одна из стен аккуратно по шву отделилась от здания и упала на землю. И сквозь открытые окна в ней пробивались ландыши. «Упала на клумбу», — пояснил репортер. «Завораживающее зрелище, скажу я вам». Я видел полицейский участок в разрезе, все комнаты и кабинеты насквозь, словно обладал рентгеновским зрением, словно смотрел на сцену с огромными пятиэтажными декорациями. Казалось, сейчас просвенит звонок об окончании антракта, и на сцену выйдет какая-нибудь Нора Хельмер. «Мы уже проводим оперативную проверку, это определенно террористический акт, виновные будут наказаны», — сообщал усатый полицай репортером, стоя на фоне этой причудливой инсталляции. «Он старался сохранить лицо». Хотя по каплям пота на лбу и над верхней губой было ясно, что он в ужасе, кто-то прямо у него под носом за ночь отделил стену от здания, промазав каждый шов стены термитом, смесью алюминия, оксиды железа и никеля. И даже успел оставить свою подпись на заборе прямо напротив участка «Графт». В течение года граф совершил еще несколько подобных нападений на полицейские участки. В последнем случае были жертвы, и тогда стало ясно, что Марина зашла слишком далеко. Мне было страшно думать, что это она. Я чувствовал вину перед ней из-за того, что не смог отговорить, остановить ее тогда, там, в темноте, в лесу, в буферной зоне. Ведь у меня было время, она давала мне возможность привести доводы, выступить адвокатом. Но я был так напуган и сбит с толку, что с трудом соображал. «Перестань страдать фигней! Ты бы не смог ее отговорить!» – ворчал Грек. Если кто-то перешел черту, пусть идет к черту, мы ей ничего не должны, ты не должен. У тебя какая-то особая разновидность стокгольмского синдрома, вот и все». новости о ее аресте настигла меня в берлинском метро по пути домой. Я знал, что рано или поздно это случится, но всегда надеялся, что Марина сама остановится или просто исчезнет, найдет в себе силы начать новую жизнь. Мы же смогли, и она сможет. Я сидел там в вагоне, смотрел на экран планшета, и, наверное, у меня было что-то не так с лицом, потому что старушка, сидевшая напротив, спросила, хорошо ли я себя чувствую, предложила воды. А я... Я смотрел на экран. На фото Марины. Вот она стоит у серой стены и смотрит в объектив. Ее арестовали теперь судят. Взгляд потухший и злой. Взгляд выжженного изнутри человека. Ей дали пожизненное. А потом, когда началась новая оттепель и границы снова открыли, Великая Русская Стена рухнула. Или, если быть точным, ее так и не смогли достроить. Что тоже очень символично и очень по-русски. Решим, Боткина просто протух и развалился. Я приезжал в Россию пытался встретиться с мариной чтобы вернуть кольцо на цепочке, но она отказалась от встречи. С Егором все было еще сложнее, он тоже сидел в тюрьме. Сразу по нескольким статьям, но самым тяжким обвинением было... Убийство по неосторожности. Той ночью, ворвавшись в офис компании, он использовал шокер против охранника с имплантом в голове. И плант не выдержал напряжения в 4 миллиона вольт, его замкнуло, что привело к кровоизлиянию в мозг. Борис Ефимов, охранник компании с десятилетним стажем, отец двоих детей, впал в кому и скончался спустя сутки в реанимации. Егор, кажется, так до сих пор и не простил себя за это. Когда я приезжал к нему в последний раз, он передал мне рукопись. свои воспоминания, чтобы я мог использовать их в мамином романе. Почти половина рукописи состояла из извинений перед родственниками Бориса Ефимова. Я вырезал эти фрагменты. Жизнь в изгнании стала для всех нас испытанием. Я, как Набоков когда-то, передвигался по Берлину и зарабатывал репетиторством, учил языкам соседских детей. Французский, испанский, английский, наконец-то они пригодились, кормили семью на протяжении всей нашей берлинской жизни. Оля долго не могла найти работу из-за плохого немецкого, но через полтора года втянулась. Сложнее всего, конечно, было Леве. Его вырвали из привычной языковой среды и швырнули в новую. Тут все было другое – язык, темперамент, игрушки. Он отдалился от нас, стал молчалив и замкнут. Он больше полугода со мной не разговаривал. И эти шесть месяцев и десять дней стали для меня даже большим испытанием, чем эмиграция. Что же касается грека, он нашел себе новую идею фикс. Он все не оставлял надежды найти сбежавшего президента и доказать, что тот сумасшедший и совершенно не похожий на Боткина двойник, из-за которого у нас, предположительно, и начались проблемы с силовиками, был прав. И нашей страной действительно управляют некие серые кардиналы, или, скорее, колесо решений, используя образ президента Боткина в качестве фасада, симулякра самодержавия. Он даже начал писать свою книгу расследования, которую так и назвал «Двойник». где в сущности рассказывала именно о том, как колесит по Китаю, пытаясь найти следы европейца, похожего на президента. Мы с Олей больше не пытались вмешиваться в его отношения с реальностью, просто молча наблюдали. «Чем бы дитя не тешилось», — говорила Оля. Ему это даже почти удалось найти Боткина. В Шанхае он отыскал людей, которые утверждали, что шесть лет назад в городе открылся магазин рыболовных снастей, хозяин которого, лысеющий низкорослый дядька с диким русским акцентом, Целыми днями сидел на табуретке у входа в магазин, с блаженным видом пил баночное пиво, читал русские газеты и иногда, щурясь, подставлял солнцу лицо, как довольная ящерица. Что же касается внешности, тут показания очевидцев расходились. Одни говорили, что дядька этот был весел и добродушен и мог часами говорить о блеснах и мормышках. Другие подтверждали, что один глаз у него всегда был прикрыт, и он словно смотрел на прохожих с подозрительным прищуром. а левый уголок рта был всегда опущен, так, словно дядька выражал крайнее недовольство новостями из русской газеты. Впрочем, грек так и не смог найти этого таинственного старичка. Один из жителей района, хозяин булочной через дорогу от магазина рыболовных снастей, рассказывал, что где-то за год до появления грека в городе точно так же появился какой-то подозрительный европеец в деловом костюме, в темных очках и с желтыми зубами. который очень интересовался жизнью хозяина магазина рыболовных снастей. Через неделю он исчез. Точнее, оба они. И подозрительный тип, и таинственный русский рыболов. И магазин рыболовных снастей закрылся в ту же ночь, а уже через месяц там открылось турагентство. Никаких фотографий и доказательств грек достать не смог. И даже хуже, никто из свидетелей не помнил, была ли у русского ротинка на правой щеке, как у Роберта денира А грек так и продолжал колесить по Китаю, надеясь все же отыскать мифического сбежавшего президента и дописать свою книгу. Впрочем, это его история, не моя. Моя закончилась иначе. В какой-то момент я понял, что мамина рукопись единственное, что связывает меня с Россией, и потому я с особым трепетом всегда доставал черновики и работал над ними. Я все еще не знал, как закончить текст, но штука в том, что я и не хотел его заканчивать. Я чувствовал, боялся, что если... наконец поставлю точку, то эта нить, пуповина, единственная, что связывает меня с настоящей Россией, страной, в которой я вырос, порвется. И мне было страшно. И все восемь лет изгнания я писал мамин роман, собирал его как пазл, перечитывал первую часть, вспоминал и оплакивал свое детство. Но нет, дальше тянуть нельзя, ведь я обещал. Нужно поставить точку. Я все доделал, мам. Я дописал твой роман. 2012-2017 годы Текст читали Алексей Донков, Аглая Малиновская, Станислав Воронецкий, Анастасия Лазарева, Валерий Смекалов.